Мне приятно не пользоваться суетливым лагерным опытом. Мне отвратительно придумывать сейчас убогий жалкий предлог. Никто из людей ничего не знает наперед. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте. И самое большое счастье разыщет его в наидурном. Да даже узнать, расспросить, какие районы области хорошие, какие плохие, я не успел. Я занят был судьбой старого инженера. На его деле какая-то охранительная резолюция стоит, потому что ему разрешают выйти пешком своими ногами в город, дойти до Облводстроя и спросить себе там работы. А всем остальным нам одно назначение. Кок-Терекский район. Это кусок пустыни на севере области начала безжизненной Бэд-Пагдала, занимающий весь центр Казахстана. Вот тебе и виноград. Фамилию каждого из нас кругловато вписывают в бланк, отпечатанный на корявой рыжей бумаге, ставят число, подкладывают нам «распишитесь». это я уже встречал подобное. Ах, это тогда мне объявляли постановление ОСО. Тогда тоже вся задача была взять ручку и расписаться. Только тогда бумага была московская, гладкая. Перо и чернила, впрочем, такие же дрянные. Итак, что же мне объявлено всего числа? Что я, имя Рек, ссылаюсь навечно в такой-то район под гласный надзор районного МГБ и в случае самовольного отъезда за пределы района буду судим по указу Президиума Верховного Совета, предусматривающему наказание 20 лет каторжных работ. Ну что ж, все законно. Ничто не удивляет нас. Годами позже я достану Уголовный кодекс РСФСР и с удовольствием прочту там, в статье 35, что ссылка назначается на срок от 3 до 10 лет, в качестве же дополнительной к заключению может быть только до 5 лет. Это гордость советских юристов что, начиная еще с Уголовного кодекса 1922 года, в советском праве нет бессрочных правопоражений и вообще бессрочных репрессий, кроме самой жуткой из них – бессрочного изгнания из пределов СССР. И в этом важное принципиальное отличие советского права от буржуазного сборника от тюрем. Так-то так, но экономит труд МВД – Пожалуй, вечную-то выписывать проще. Не надо следить за концами сроков, доморочиться обновлять их. И еще в статье 35 что ссылка дается только особым определением суда. Ну, хотя бы УСО. Но даже и не ОСО, а дежурный лейтенант выписывал нам вечную ссылку. Мы охотно подписываем В моей голове настойчиво закручивается эпиграмма, немного длинноватая, правда, чтоб сразу, как молот кузнечный, обрушить по хрупкой судьбе бумажку «Я сослан навечно» под гласный надзор МГБ. Я выкружил подпись беспечно. Есть альпы, базальты, есть млечный, есть звезды, не те безупречно сверкающие на тебе. Мне лестно быть вечным, конечно, Но вечно ли МГБ? Приходит Владимир Александрович из города. Я читаю ему эпиграмму, и мы смеемся. Смеемся как дети, как арестанты, как безгрешные люди. У Владимира Александровича очень светлый смех. Напоминает смех Стаховича. И сходство между ними глубокое. Это люди, слишком ушедшие в интеллект и страдания тела никак не могут разрушить их душевные равновесия. А между тем и сейчас у него мало веселого. Сослали его, конечно, не сюда, ошиблись, как полагается. Только из Фрунзе могли назначить его в Чуйскую долину, в места его бывших работ. А здесь водстрой занимается арыками. Самодовольный полуграмотный казах, начальник строя Удостоил создателя чуйской системы ирригации постоять у порога кабинета, позвонил в обком и согласился принять младшим гидротехникам, как девчонка после училища. А во Фрунзе нельзя, другая республика. Как одной фразой описать всю русскую историю? Страна задушенных возможностей. Но все же потирает руки Седенький. Знают его ученые, может быть, перетащат. Расписывается и он, что сослан навечно, а если отлучиться, будет отбывать каторгу до 93 лет. Я подношу ему вещи до ворот, до черты, которую запрещено мне переступать. Сейчас он пойдет снимать у добрых людей угол комнаты и грозится выписать старуху из Москвы. Дети. Дети не приедут. Говорят, нельзя бросать московские квартиры. А еще родственники. Брат есть. Но у брата глубоко несчастная судьба. Он историк, не понял Октябрьской революции, покинул родину, и теперь бедняга преподает историю Византии в Колумбийском университете. Мы еще раз смеемся, жалеем брата и обнимаемся на прощание». Вот промелькнул еще один замечательный человек и ушел навсегда. А нас остальных почему-то держат еще сутки. И сутки в маленькой коморке, где на дурном щелястом полу мы спим вплотную, еле вытягивая ноги в длину. Это напоминает мне тот карцер, с которого я начал свой срок 8 лет назад. Освобожденных нас на ночь запирают на замок, предлагая, если мы хотим, взять внутрь парашу. От тюрьмы только то отличие, что эти дни нас уже не кормят бесплатно. Мы даем свои деньги, и на них с базара приносят чего-нибудь. На третьей сутки приходит самый настоящий конвой с карабинами, нам дают расписаться, что мы получили деньги на дорогу и на еду. Дорожные деньги тотчас у нас отбирает конвой, якобы покупать билеты, На самом деле, напугав проводников, провезут нас бесплатно, деньги возьмут себе, это уж их заработок, строят нас колонны подвое с вещами и ведут к вокзалу опять между рядами тополей. Поют птицы, гудит весна, а ведь только 2 марта. Мы в ватном, жарко, но рады, что на юге. Кому-кому, а невольному человеку круче всего достается от морозов. Целый день везут нас медленным поездом навстречу тому, как мы сюда приехали. Потом от станции ЧУ километров 10 десять гонят пешком. Наши мешки и чемоданы заставляют нас славно взапреть. Мы клонимся, спотыкаемся, но волочим. Каждая тряпочка, вынесенная через лагерную вахту, еще пригодится нашему нищему телу. А на мне две тела телогрейки одну замотал по инвентаризации, и сверх того многострадальная фронтовая шинель, и стертая, и по фронтовой земле, и по лагерной. Как же теперь ее рыжую замусоленную бросить? День кончается, мы не доехали. Значит опять ночевать в тюрьме в Новотроицком. Уж как давно мы свободны, а все тюрьма и тюрьма. Камера, голый пол. Глазок, оправка, руки назад, кипяток. И только пайки не дают, ведь мы уже свободные. на утро подгоняют грузовик. Приходит за нами тот же конвой, переночевавший без казармы. Еще 60 километров вглубь степи. Застреваем в мокрых низинках, соскакиваем с грузовика... Прежде зэками не могли. И толкаем, толкаем его из грязи, чтобы скорее миновало дорожное разнообразие, чтобы скорее приехать в вечную ссылку. А конвой стоит полукругом и охраняет нас. Мелькают километры степи. Сколько глазу хватает справа и слева жесткая серая несъедобная трава. И редко-редко казахский убогий аул с и деревьев. Наконец, впереди, за степной округлостью, показываются вершинки немногих тополей, Коктерик, зеленый тополь. Приехали. Грузовик несется между чеченскими и казахскими саманными мазанками, вздувает облако пыли, привлекает на себя стаю негодующих собак. Сторонница милые ишаки в маленьких бричках. Из одного двора медленно и презрительно на нас оглядывается верблюд. Есть и люди, Но глаза наши видят только женщин, этих необыкновенных, забытых женщин. Он чернявенькая с порога следит за нашей машиной, приложив ладонь козырьком. Он сразу трое идут в пестрах красных платьях. Все нерусские. «Ничего, есть еще для нас невесты!» Бодро кричит мне на ухо сорокалетний капитан дальнего плавания «Василенко» который в Акибастузе гладко прожил заведующим прачечной, а теперь ехал на волю расправлять крылья, искать себе корабля. Миновав раймак, чайную, амбулаторию, почту, райсполком, райком под шифером, дом культуры под камышом, грузовик наш останавливается около дома МВД МГБ. Все в пыли мы спрыгиваем, входим в его палисадник и, мало стесняясь, Центральной улицей, моемся тут до пояса. Через улицу прямо против МГБ стоит одноэтажное, но высокое, удивительное здание. Четыре дарических колонны всерьез несут на себе поддельный портик. У подошвы колонн две ступени, облицованные под гладкий камень. А над всем этим потемневшая соломенная крыша. Сердце не может не забиться. Это школа, десятилетка. Но не бейся, молчи, несносная. Это здание тебя не касается. Пересекая центральную улицу, туда, в заветные школьные ворота, идет девушка с завитыми локонами, чистенькая, подобранная в талии жакета, как осочка. Она идет и касается ли земли. Она учительница. Она так молода, что не могла еще кончить института, значит, семилетка, и целый педагогический техникум. Как я завидую ей! Какая бездна между нею и мной, чернорабочим! Мы разных сословий, и я никогда не осмелился бы провести ее под руку». А между тем новоприбывшими, по очереди выдергивая их к себе в молчаливый кабинет, стал заниматься кто же бы. Да, конечно, кум, оперуполномоченный. И в ссылке он есть, и тут он главное лицо. Первая встреча очень важна. Ведь нам с ним играть в кошки-мышки не месяц, а вечно. Сейчас я переступлю его порог, и мы будем приглядываться друг к другу из-под тяжка. Очень молодой казах. Он скрывается за замкнутостью и вежливостью. Я за простоватостью. Мы оба понимаем, что наши незначащие фразы вроде «Вот вам лист бумаги», а «Какой ручкой я могу писать?» — это уже поединок. Но для меня важно показать, что я даже не догадываюсь об этом. Я просто, видимо, всегда такой, нараспашку, без хитростей. Ну уже бронзовый лешей. помечаю себя в мозгу». Этот особого наблюдения не требует. Приехал мирно жить. Заключение пошло ему на пользу. Что я должен заполнить? Анкету, конечно. И автобиографию. Этим откроется новая папка. Вот, приготовленная на столе. Потом сюда будут подшиваться доносы на меня. Характеристики от должностных лиц. И как только в контурах соскребется новое дело и будет из центра сигнал «сажать», меня посадят, вот здесь на заднем дворе саманная тюрьма, и вмажут новую десятку. Я подаю начинательные бумаги. Опер прочитывает их и накалывает в сшиватель. «А не скажете, где здесь раяно? Вдруг спрашиваю я беззаботно-вежливо. А он вежливо объясняет. Он не вскидывает удивленно бровей. Отсюда я делаю вывод, что могу идти наниматься. МГБ не возражает. Конечно, как старый арестант, я не продешевился, не спросил его прямо, а можно ли мне работать в системе народного образования. Скажите, а когда я смогу туда пройти без конвоя? Он пожимает плечами. Вообще сегодня, пока к вам тут при... Желательно, чтобы вы не выходили за ворота. Но по служебному вопросу сходить можно. И вот я иду. Все ли понимают это великое, свободное слово ⁇ я сам иду ⁇ Ни с боков, ни сзади не нависают автоматы. Я оборачиваюсь. Никого. Захочу, пойду правой стороной, мимо школьного забора, где в луже копается большая свинья. Захочу, пойду левой стороной, где бродят и роются куры перед самым районо. Двести метров я прохожу до районо, а спина моя, вечно согнутая, уже чуть-чуть распрямилась, а манера уже чуть-чуть развязнее. За эти двести метров я перешел в следующее гражданское состояние. Я вхожу в старой шерстяной гимнастерки фронтовых времен, в старых пристарых диагоналевых брюках, а ботинки лагерные, свинокожие, и еле упрятаны в них торчащие уши портянок. Сидят два толстых казаха, два инспектора районо согласно надписям. Я хотел бы поступить на работу в школу. Говорю я с растущей убежденностью и даже как бы легкостью, будто спрашиваю, где у них тут графин с водой. Они настораживаются. Все-таки ваул среди пустыни не каждые полчаса приходит наниматься новый преподаватель. И хотя Кок Коктерекский район обширнее Бельгии, всех лиц с семиклассным образованием здесь знают в лицо. «А что вы кончили?» Довольно чисто по-русски спрашивают меня. Физмат университета. Они даже вздрагивают, переглядываются, быстро тараторят по-казахски. А, «А откуда вы приехали?» Как будто неясно. Я должен все им назвать. Какой же дурак приедет сюда наниматься да еще в марте месяце. Час назад я приехал сюда в ссылку. Они принимают многозначительный вид и один за другим исчезают в кабинете Зава. Они ушли, и теперь я вижу на себе взгляд машинистки лет под 50, русской. Миг как искра. И мы земляки с архипелага и она. Откуда, за что, с какого года? Надежда Николаевна Грекова... Из казачьей новочеркасской семьи, арестована в 1937 -м. простая машинистка и всем арсеналом органов вмята, что состояла в какой-то фантастической террористической организации. Десять лет, а теперь повторница и вечная ссылка. Понижая голос и оглядываясь на притворенную дверь заведующего, она толково информирует меня. Две десятилетки, несколько семилеток. Район задыхается без математиков. Нет ни одного с высшим образованием. А какие такие бывают физики, тут и не видели никогда. Звонок из кабинета. Несмотря на полноту, машинистка вскакивает, бодро бежит. Вся служба. И на возврате громко официально вызывает меня. Красная скатерть на столе. На диване оба толстых инспектора очень удобно утонули. В большом кресле под портретом Сталина, заведующий, маленькая, гибкая, привлекательная казашка с манерами кошки и змеи. Сталин недобро усмехается мне с портрета. Меня сажают у двери, вдали как подследственного. Заводят никчемный тягостный разговор, Потому особенно долгий, что пару фраз, сказав со мною по-русски, они потом 10 минут переговариваются по-казахски, и я сижу как дурак. Меня расспрашивают подробно, где и когда я преподавал, выражают сомнения, не забыл ли я своего предмета или методики. Затем после всяких заминок и вздохов Что нет мест, что математиками и физиками переполнены школы района, и даже полставки трудно выкроить, что воспитание молодого человека нашей эпохи — ответственная задача, они подводят к главному «За что я сидел?». В чем именно мое преступление? Кошка-змея заранее жмурит лукавые глаза, будто багровый свет моего преступления уже ударяет в ее партийное лицо. Я смотрю поверх нее в зловещее лицо сатаны, искалечившего всю мою жизнь. Что я могу перед его портретом рассказать о наших с ним отношениях? Я пугаю этих просветителей. Есть такой арестантский прием — О чем они меня спрашивают, это государственная тайна. Рассказывать я не имею права. А, короче, я хочу знать, принимают они меня на работу или нет. И опять, и опять они переговариваются по-казахски. Кто такой смелый, что на собственный страх примет на работу государственного преступника? Но выход у них есть. Они дают мне писать автобиографию, заполнять анкету, В двух экземплярах. Знакомое дело. Бумага все терпит. Не час ли назад я это уже заполнял. И, заполнив еще раз, возвращаюсь в МГБ. С интересом обхожу я их двор, их самодельную внутреннюю тюрьму. Смотрю, как, подражая взрослым, и они, безо всякой надобности, пробили в глинобитном заборе окошко для приема передач, Хотя забор так низок, что и без окошка можно передать корзину. Но без окошка. Что ж будет за МГБ? Я брожу по их двору и нахожу, что мне здесь гораздо легче дышится, чем в затхлом районо. Оттуда загадочным кажется МГБ, и инспектора леденеют. А тут родное министерство. Вот три лба коменданта... Два офицера среди них. Они откровенно поставлены за нами наблюдать. И мы их хлеб. Никакой загадки. Коменданты оказываются покладистами и разрешают нам провести ночь не в запертой комнате, а во дворе на сене. Ночь под открытым небом. Мы забыли, что это значит. Всегда замки, всегда решетки, всегда стены и потолок. Куда там спать? Я хожу, хожу и хожу по залитому нежным лунным светом хозяйственному притюремному двору. Отпряженная телега, колодец, водопойная корыта, стажок сена, черные тени лошадей под навесом. Все это так мирно, так старинно, без жестокой печати органов. 3 марта, а чуть не похолодало к ночи, тот же почти летний воздух, что днем. Над разбросанным когтериком ревут ишаки, подолгу, страстно, вновь и вновь сообщая ишачкам о своей любви, об избытке приливших сил. И, вероятно, ответы ишачек тоже в этом реве. Я плохо различаю голоса. Вот низкие могучие ревы, может, верблюжье. Мне кажется, будь у меня голос, и я бы сейчас заревел на луну, я буду здесь дышать. Я буду здесь передвигаться. Не может быть, чтобы я не пробил этого бумажного занавеса анкет. В эту трубную ночь я чувствую превосходство над трусливыми чиновниками. Преподавать. Снова почувствовать себя человеком. Стремительно войти в класс и огненно обижать ребячьи лица. Палец, протянутый к чертежу, и все не дышат. Разгадка дополнительного построения, и все вздыхают освобожденно. Не могу спать, хожу, хожу, хожу под луной, поют ишаки, поют верблюды, и все поет во мне, свободен, свободен. Наконец я ложусь подле товарищей на сено под навесом. В двух шагах от нас стоят лошади у своих яслей, и всю ночь мирно жуют сено. И, кажется, ничего роднее этого звука нельзя было во всей Вселенной придумать для нашей первой полусвободной ночи. Жуйте, беззлобные, жуйте, лошадки. На следующий день нам разрешают уйти на частные квартиры. По своим средствам я нахожу себе домик-курятник с единственным подслеповатым окошком и такой низенький, что даже посередине, где крыша поднимается выше всего, я не могу выпрямиться в рост. Мне б избенку пониже, когда-то в тюрьме писал я мечтательно о ссылке, но все-таки малоприятно, что головы нельзя поднять. Зато отдельный домик, пол земляной, на него лагерную телогрейку, вот и постель. Но тут же ссыльный инженер-преподаватель Баумановского института Александр Клементьевич Зданюкевич, одолжает мне пару дощатых ящиков, на которых я устраиваюсь с комфортом. Керосиновой лампы у меня еще нет, ничего нет. Каждую нужную вещь придется выбрать и купить, как будто ты на земле впервые. Но я даже не жалею, что нет лампы. Все годы в камерах и бараках резал души казенный свет. А теперь я блаженствую в темноте. И темнота может стать элементом свободы. В темноте и тишине могло бы радио доноситься из площадного динамика, но третий день оно в коктерике бездействует. Я просто так лежу на ящиках и наслаждаюсь. Чего мне еще хотеть? Однако утро превосходит все возможные желания. Моя хозяйка, новгородская ссыльная бабушка Чадова, шепотом, не осмеливаясь вслух, говорит мне, пойди к там радио послушай». Что-то мне сказали, повторить боюсь. Действительно заговорила. Я иду на центральную площадь, толпа человек в 200, очень много для когтерика. Сбилось под пасмурным небом вокруг столба под громкоговорителем. Среди толпы много казахов, притом старых. С лысых голов они сняли пышные рыжие шапки из андатры и держат в руках. Они очень скорбны. Молодые, равнодушнее. У двух-трех трактористов фуражки не сняты. Не сниму, конечно, и я. Я еще не разобрал слов диктора. Его голос надрывается от драматической игры, но уже осеняет меня понимание. Миг, который мы с друзьями призывали еще в студентах, миг, о котором молятся все зеки ГУЛАГа, кроме ортодоксов, умер азиатский диктатор, скорежился злодей, «О, какое открытое ликование сейчас там у нас, в особлаге!» В Камышлаге зашел кум, морда пришибеевская, в барак и объявил строго. «Партия с гордостью сообщает о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. А здесь стоят школьные учительницы, русские девушки». И рыдают на как же мы теперь будем, родимого потеряли. Крикнуть бы им сейчас через площадь, так и будете. Отцов ваших не расстреляют, женихов не посадят, и сами не будете, Ч.С. Хочется вопить перед репродуктором, даже отплясать дикарский танец, но, увы, медлительны реки истории. И лицо мое, ко всему тренированное, принимает гримасу горестного внимания. Пока притворятся, по-прежнему притворятся. И все же великолепно ознаменовано начало моей ссылки. Минует десяток дней, и в борьбе за портфели, и в опаске друг перед другом, семя боярщина упраздняет вовсе МГБ. Так правильно я усомнился, вечно ли МГБ. Правда, через полгода вернут нам КГБ, штаты прежние. И что ж на земле тогда вечно, кроме несправедливости, неравенства и рабства? Глава 6 Сыльное благоденствие. Первое. Гвозди, велосипедные, полкило. Второе. Ботинка, пять. Третье. Поддувальник, два. Четвертое. Стаханы, десять. Пятое. Финал ученический, один. Шестое. Глопус, один. Седьмое. Спичка, пятьдесят пачек. Восьмое лампа летючий мышь 2 9 зубная пасть 8 штук 10 пряник 34 кило 11 водка 156 шесть это была ведомость инвентаризации и переоценки всех наличных товаров универсального магазина в ауле айдерлы инспекторы и товароведы Коктергского райпо составили эту ведомость, а я теперь прокручивал на арифмометре и снижал цену на какой товар? На 7,5%, на другой на полтора. Цены катастрофически снижались. И можно было ожидать, что к новому учебному году и финал, и глопус будут проданы. Гвозди найдут себе места в велосипедах. И только большой завал пряника, вероятно, еще до военного, клонился к разряду неликвидов. А водка, хоть и подорожай, дольше 1 мая не задержится. Снижение цен, которое по Сталинскому заводу прошло под 1 апреля, и от которого трудящиеся выиграли сколько-то миллионов рублей, вся выгода была заранее подсчитана и опубликована, больно ударило по мне. Уже месяц, проведенный в ссылке, я проедал свои лагерные хозрасчетные заработки летейщика. На воле поддерживался лагерными деньгами и все ходил в району узнавать, когда ж возьмут меня. Но змееватое заведующее перестало меня принимать. Два толстых инспектора все менее находили времени что-то мне буркнуть. А к исходу месяца была мне показана резолюция облано, что школы Коктеревского района полностью укомплектованы математиками и нет никакой возможности найти мне работу. Тем временем я писал, однако, пьесу о контрразведке 1945 года, не проходя ежедневного утреннего и вечернего обыска и не нуждаясь так часто уничтожать написанное, как прежде. Ничем другим я занят не был, и после лагеря мне понравилось так. Один раз в день я ходил в чайную, и там на два рубля съедал горячей похлебки, той самой, которую тут же отпускали в ведре и для арестантов местной тюрьмы. А хлеб-черняшку продавали в магазине свободно. А картошки я уже купил, и даже ломоть свиного сала. Сам на Ишаке привез я с Аксаула из зарослей, Мог и плиту топить. Счастье мое было очень недалеко от полного, и я так задумывал. Не берут на работу, не надо. Пока деньги тянутся, буду пьесу писать. В кое веки такая свобода. Вдруг на улице один из комендантов поманил меня пальцем. Он повел меня в райпо, в кабинет председателя, как бомба толстого казаха. И сказал со значением «математик». И что за чудо? Никто не спросил меня, за что я сидел, и не дал заполнять автопиографии и анкеты. Тотчас же его секретарша, ссыльная гречанка-девчонка, кинематографически красивая, отстукала одним пальцем на машинке приказ о назначении меня плановиком-экономистом с окладом 450 рублей в месяц. В тот же день и с такой же легкостью, без всяких анкетных изучений, были зачислены в райпо еще двое непристроенных сыльных капитан дальнего плавания Василенко и еще неизвестный мне, очень затаенный Григорий Самойлович М. Василенко уже носился с проектом углублять реку Чу. Ее в летние месяцы переходило в брод корова, и налаживать катерами сообщения просил комендатуру упустить его исследовать русло. Его однокурсник по мореходному училищу, по парусному бригу товарищ капитан ман в эти дни снаряжал оп в Антарктиду, а Василенко гнали кладовщиком в райпо. Но не плановиком, не кладовщиком, не счетоводом все трое мы были брошены на Аврал, на переоценку товаров. В ночь с 31 марта на 1 апреля райпо, что не год, охватывалось агонией и никогда не хватало и не могло хватить людей. Надо было все товары учесть и обнаружить воров продавцов, но не для отдачи их под суд, переоценить и с утра уже торговать по новым ценам, очень выгодным для трудящихся а огромная пустыня нашего района имела железнодорожных путей и шоссе 0 километров. И в глубинных магазинах эти очень выгодные для трудящихся цены никак не удавалось осуществить раньше 1 мая. Сквозной месяц все магазины вообще не торговали, пока в райпо подсчитывались и утверждались ведомости, пока их доставляли на верблюдах. Но в самом райцентре Хоть предмайскую шторговлю надо было не срывать. К нашему приходу в Райпо над этим уже сидело человек 15 штатных и привлеченных. Простыни ведомостей на плохой бумаге лежали на всех столах, и слышалось только щелкание счетов, на которых опытные бухгалтеры и умножали и делили, до да деловое переругивание. Тут же посадили работать и нас. Умножать и делить на бумажке мне сразу надоело, я запросил арифмометр. В Райпо не было ни одного, да никто не умел на нем работать. Но кто-то вспомнил, что видел в шкафу районного статуправления какую-то машинку с цифрами. Только и там никто на ней не работал. Позвонили, сходили, принесли. Я стал трещать и быстро усеивать колонки, ведущие бухгалтеры враждебно на меня коситься, Не конкурент ли? Я же крутил и думал про себя, как быстро зэк наглеет. Или, выражаясь литературным языком, как быстро растут человеческие потребности. Я недоволен, что меня оторвали от пьесы, слагаемой в темной конуре. Я недоволен, что меня не взяли в школу. Недоволен, что меня насильно заставили, что же, ковырять мерзлую землю. Месить ногами саманы в ледяной воде? Нет, меня насильно посадили за чистый стол Крутить ручку арифмометра и вписывать цифры в столбец Да если бы в начале моей лагерной отсидки Мне предложили бы эту блаженную работу Выполнять весь срок по 12 часов в день бесплатно Я бы ликовал Но вот мне платят за эту работу 450 рублей Я теперь буду и литр молока брать ежедень а я нос ворочу. Не маловато ли? Так неделю увязала райпов в переоценке. Тут надо было верно определять для каждого товара его группу по общему понижению и еще группу по удорожанию для деревни. И все, ни один магазин не мог начать торговать. Тогда жирный председатель, сам первейший бездельник, Собрал всех нас в свой торжественный кабинет и сказал «Так вот что. Последний вывод медицины, что человек совсем не нужен спать 8 часов. Абсолютно достаточно 4 часа. Поэтому приказываю начало работы 7 утра, конец 2 часа ночи, перерыв на обед час и на ужин час». И, кажется, никто из нас в этой оглушающей тираде ничего смешного не нашел, а только жуткое. Все съежились, молчали и лишь осмелились обсудить, с какого часа лучше ужинный перерыв. Ну вот она, та судьба сильных, о которой меня предупреждали. Из таких приказов она и состоит. Все сидящие здесь сильные, они дрожат за место, Уволенные, они долго не найдут себе в коктерике другого. И в конце концов, это же не лично для директора, это для страны, это надо. И последний вывод медицины им кажется довольно сносным. Ах, сейчас бы встать и высмеять этого самодовольного кабана. Раз бы единый отвести душу но это была бы чистая антисоветская агитация, призыв к срыву важнейшего мероприятия. Так всю жизнь переходишь из состояния в состояние. Ученик, студент, гражданин, солдат, заключенный, ссыльный. И всегда есть веская сила у начальства, а ты должен гнуться и молчать. Скажи он, до десяти вечера я бы сидел. Но предлагал он нам сухой расстрел, Мне предлагал здесь на воле и перестать писать. Нет уж, будь ты проклят, и снижение цен вместе с тобой. Лагерь подсказывал мне выход. Не говорить против, а молча против делать. Со всеми вместе я покорно выслушал приказ, а в пять вечера встал из-за стола и ушел. И вернулся только в 9 утра. Коллеги мои уже все сидели, считали, или делали вид, что считают, как на дикого смотрели на меня. «М», скрытно одобряя мой поступок, сам не решался. Сделать так же. Сообщил мне, что вчера вечером над моим пустым столом председатель кричал, что загонит меня в пустыню за сто километров. Признаюсь, я струхнул. Конечно, МВД все могло сделать. И загнало бы, и за сто километров». Только б не видел я тот районный центр. Но я был счастливчик. Я попал на архипелаг после конца войны, то есть самый смертный период миновал. И теперь в ссылку я приехал после смерти Сталина. За месяц что-то и суда уже доползло до нашей комендатуры. Незаметно начиналась новая пора, самое мягкое трехлетие в истории архипелага. Председатель... Не вызвал меня и сам не пришел. Проработав день свежим среди засыпающих и врущих, я решился снова в пять вечера уйти. Какой-нибудь конец, только скорее. Который раз в жизни я замечал, что жертвовать можно многим, но не стержневым. Этой пьесой, выношенной еще в каторжных строях особлага, я не пожертвовал и победил. Неделю все работали ночами и привыкли, что стол мой пуст. И председатель, встречая меня в коридоре, отводил глаза. Но не нашлось мне наладить сельской кооперации в Казахстане. В райпо внезапно пришел молодой завод школы казах. До меня он был единственный универсант в Коктерике и очень этим гордился. Однако мое появление не вызвало у него зависть. Хотел ли он укрепить школу перед ее первым выпуском или поперчить змиистый зав Раяно, но предложил мне, несите быстро ваш диплом. Я сбегал, как мальчик и принес. Он положил в карман и уехал в Джамбул на профсоюзную конференцию. Через три дня опять зашел и положил передо мной выписку из приказа об За той же самой бесстыдной подписью, которая в марте удостоверяла, что школы района полностью укомплектованы, я теперь в апреле назначался и математиком, и физиком в оба выпускных класса до да за три недели до выпускных экзаменов. Он рисковал, завуч. Не так политически, как боялся он. Не забыл ли я всю математику за годы лагеря? Когда наступил день письменного экзамена по геометрии и тригонометрии, он не дал мне вскрывать конверт при учениках, а в кабинет директора завел всех преподавателей и стоял за моим плечом, пока я решал. Совпадение ответа привело его, да и остальных математиков, в праздничное состояние. Как легко тут было прослыть Декартом! Я еще не знал, что каждый год во время экзаменов седьмых классов то и дело звонят из заулов в район. Не получается задача, неправильные условия. Эти преподаватели и сами-то кончили лишь по семь классов. Говорит ли о моем счастье войти в класс и взять мел? Это и было днем моего освобождения, возврата гражданства. Остального, из чего состояла ссылка, я уже больше не замечал. Когда я был в Акибастузе, нашу колонну часто водили мимо тамошней школы. Как на рай недоступной, я озирался на бегатьню ребятишек в ее дворе, на светлые платья учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изнывал я от беспросветных тюремных лет, от лагерных общих. Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце, казалось, вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить сынным, вот по этому звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное начать урок. В этой тяге был, конечно, дар учителя, но, наверное, и доля оголодавшей самоценности, контраст после стольких лет рабского унижения и способностей ненужных никому. Но уставленный в жизнь архипелага и государства упустил я самое простое, что за годы войны и послевоенные школа наша умерла, ее больше нет, а остался только корпус надутый, звон пустой. Умерла школа и в столице, и в станице. Когда духовная смерть, как газ ядовитый, расползается по стране, кому ж задохнуться из первых, как ни детям, как ни школе? Однако я об этом узнал лишь годами позже, воротясь из страны ссылки в русскую метрополию. А в коктерике я об этом даже не догадался. Мертво было все направление мракобесия, но еще живы были, еще не задохнулись, Сыльные дети. Это были дети особенные. Они вырастали в сознании своего угнетенного положения. На педсоветах и других балабольных совещаниях о них и им говорилось, что они дети советские, растут для коммунизма и только временно ограничены в праве передвижения, только и всего. Но они-то, каждый, ощущали свой ошейник. И с самого детства сколько помнили себя. Весь интересный, обильный, клокочущий жизнью мир по иллюстрированным журналам по кино был недоступен для них. И даже мальчикам в армию не предстояло туда попасть. Очень слабая, очень редкая была надежда получить от комендатуры разрешение ехать в город, там быть допущенным до экзамена, да еще быть принятым в институт, да еще благополучно его окончить. Итак, все, что они могли узнать о вечном объемном мире, только здесь они могли получить. Эта школа долгие годы была для них первое и последнее образование. К тому же по скудости жизни в пустыне, свободны они были от тех рассеяний и развлечений, которые так портят городскую молодежь 20 -го века от Нью-Йорка до Алматы. Там, в метрополии, дети уже развыкли учиться, потеряли вкус, учились как повинность отбывали, чтобы числиться где-то, пока выйдет возраст. А нашим сыльным детям, если хорошо преподавать, то это было им единственно важное в жизни. Это было все. Учась жадно. Они как бы поднимались над своим вторым сортом и сравнивались с детьми сорта первого. Только в одной настоящей учебе насыщалось их самолюбие. Нет, еще в выборных школьных должностях, в комсомоле, а с 18 лет в голосовании, во всеобщих выборах. Так хотелось им, бедняжкам, хоть иллюзии равноправия. Многие с гордостью поступали в комсомол, искренне делали политические сообщения на пятиминутках. Одной молоденькой немочке, Виктории Нус, поступившей в двухлетний учительский институт, я пытался внушить мысль, что положением сыльного надо не тяготиться, а гордиться. Куда там? Она посмотрела на меня, как на безумного. Ну да были и такие, кто в комсомол не спешил, так их тянули силой. Разрешено, а ты не поступаешь. Это почему? И в Коктерике некоторые девочки, немки, тайные баптистки, вынуждены были вступать, чтобы семью их не загнали дальше в пустыню. «О вы, соблазнители малых сих! Лучше б вам жорнов на шею!» Это все я говорил о русских классах коктерикской школы. А, собственно, русских там почти не было. А немцы, греки, корейцы, немного курдов и чеченов до украинцев из переселенческих семей начала века, до казахов из семей ответ работников Они детей своих учили по-русски. Большинство же казахских детей составляли классы казахские. Это были воистину еще дикари. В большинстве, кто не испорчен чиновностью семей, очень прямые, искренние, с коренным представлением о хорошем и дурном, до того, как успевали его исказить лживым или чуванным преподаванием. А почти все преподавание на казахском языке было расширенным воспроизводством невежества. Сперва кое-как тянули на дипломы первое поколение, недоученные разъезжались с большой важностью преподавать подрастающим, а девушкам-казашкам ставили удовлетворительно, выпускали из школ и педагогических институтов при самом дремучем и полном незнании. И когда этим первобытным детям вдруг засверкивало настоящее учение, они впитывали его не только ушами и глазами, но и ртом. При таком ребячьем восприятии я в коктерике захлебнулся преподаванием и три года, а может быть, много бы еще лет, был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтобы исправить и восполнить не доданные им раньше. Я назначал им вечерние дополнительные занятия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения, и они являлись с такой дружностью и азартом, как не ходили в кино. Мне дали и классное руководство, да еще в чисто казахском классе, но и оно мне почти нравилось. Однако все светлое было ограничено классными дверьми и звонком. В учительской же, в директорской и в районо размазывалось не только обычная, всегосударственная тягомотина, но еще и пригорченная сильностью страны. Среди преподавателей были и до меня немцы, и административно сильные. Положение всех нас было угнетенное. Не упускалось случая напомнить, что мы допущены к преподаванию из милости и всегда можем этой милости лишиться. Сильные учителя пуще других – тоже, впрочем, зависимых, трепетали разгневать высоких районных начальников недостаточно высокую оценкой их детей. Трепетали они и разгневать дирекцию недостаточно высокой общей успеваемостью и завышали оценки, тоже способствуя общеказахстанскому расширенному воспроизводству невежества. Но, кроме того, на ссыльных учителях и на молодых казахских лежали повинности и поборы, Каждую зарплату с них удерживали по четвертной, неизвестно в чью пользу. Вдруг директор Берденов мог объявить, что у его малолетней дочери день рождения, и преподаватели должны были собирать по 50 рублей на подарок. Еще кроме вызывали то одного, то другого в кабинет директора или зав районно и требовали дать взаймы рублей 300-500. Ну да, впрочем... Это были общие черты тамошнего стиля, да и всего строя. С учеников казахов тоже вынуждали к выпускному вечеру по барану или полбарана, и тогда обеспечивался им аттестат, хоть и при полном незнании. Выпускной вечер превращался в большую пьянку районного партактива. Еще все районное начальство где-нибудь училось заочно, а все письменные контрольные работы за них понуждались выполнять учителя нашей школы. Это передавалось по-байске через завучей, и рабы учителя тоже не удостаивались увидеть своих заочников. Не знаю, моя ли твердость, основанная на незаменимости, которая выяснилась сразу, или уже мягчеющая эпоха. Да обе они помогли мне не всовывать шею в эти амуты. Только при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно. И я ставил их, не считаясь секретарями райкома. Не платил я и поборов, и взаймы начальству не давал. Змеистое Завраяно имело наглость просить. Довольно того, что каждый май обдирало нас на месячный заработок скудеющее государство. Это преимущество вольных Подписку на заем, отнятая в лагере, нам ссылка возвращала. Но на том моя принципиальность и кончалась. Рядом со мною преподаватель биологии и химии Георгий Степанович Митрович, отбывший на Колыме десятку по КРТД, уже пожилой больной серп неуемно боролся за местную справедливость в Коктерике. Уволенный из РАЙЗО, но принятый в школу, он перенес свои усилия суда. Да в Коктерике на каждом шагу было беззаконие, осложненное невежеством, дикарским самодовольством и благодушной связью родов. Беззаконие это было вязко, глухо, непробиваемо. Но Митрович самоотверженно и бескорыстно бился с ним, правда, с Ленином на устах, разоблачал на педсоветах На районных учительских совещаниях проваливал на экзаменах незнающих чиновных экстерников и выпускников за барана. Писал жалобы в область, в Алмату и телеграммы на имя Хрущева. В его защиту собиралось до 70 родительских подписей, а сдавали такую телеграмму в другом районе, у нас бы ее не выпустили. Он требовал проверок инспекторов, те приезжали и обращались против него же. Он снова писал, его разбирали на специальных педсоветах, обвиняли и в антисоветской пропаганде детям. Волосок до ареста. И также серьезно в грубом обращении с козами, гладающими пионерские посадки. Его исключали, восстанавливали. Он добивался компенсации за вынужденный прогул. Его переводили в другую школу. Он не ехал. Снова исключали. Он славно бился.